Хоть превзойдешь наставников умом, Останешься блаженным простаком. Наш ум, как воду, льют во все кувшины, Его, как дым, гоняют ветерком.